Силка не может понять. Говорит он это для красного словца или искренне? Она снова обращает свое внимание на Нину, вытирает лицо женщины уголком простыни. Бесполезно. Оглянувшись по сторонам, Силка замечает раковину у дальней стены и рядом небольшую стопку полотенец. Она поспешно смачивает полотенца и осторожно протирает лицо Нины, отводя с алба ее влажные спутанные волосы. «Вылезает! Вылезает!» — истошно вопит Нина. Силка отваживается подойти к краю койки и, как зачарованная, смотрит на показавшуюся головку младенца. «Доктор Петр Давидович!» — громко зовет она. «Силка, дай знать, когда ребенок вылезет, у меня тут хлопот по горло!» «Вытаскивай!» пронзительно кричит Нина. Силка смотрит на свои слабые худые руки и на ребенка, у которого уже вылезли одна ручка и одно плечо. Она закатывает рукава и берется одной рукой за маленькую ручку, а другой придерживает головку ребенка. Чувствуя, как Нина тужится, Силка осторожно тянет к себе скользкого младенца. Один мощный толчок полностью выталкивает ребенка, и он лежит в руках Силки между ног матери в луже крови и околоплодной жидкости. «Вышел!» Вышел! Кричит Силка. С другого конца палаты раздается спокойный, обнадеживающий голос доктора. Подними его и шлепни. Надо заставить ребенка закричать, убедиться в том, что он дышит. Силка поднимает ребенка, и он начинает кричать без посторонней помощи. Отлично! «Вот что мы хотим слышать!» — кричит через палату врач. «Через минуту приду к вам. Заверни ребенка и дай Нине». «Кто родился?» — умоляюще спрашивает Нина. Силка смотрит на младенца, потом переводит взгляд на врача, наблюдающего за ней. «Можешь сказать ей». Силка заворачивает ребенка в полотенце, припасенное для этой цели. Вручая ребенка Нине, Силка говорит ей "Эта маленькая девочка. Чудесная маленькая девочка». Нина рыдает, когда ей на руки кладут дочку. Силка смотрит с трудом, сдерживая слезы и кусая губы. Ее переполняют чувства. Рассмотрев лицо ребенка, Нина достает грудь и сует ребенку сосок. Поначалу младенец отворачивается, но потом хватает сосок, и Силка восхищается тем, как упорно работают маленькие челюсти. Рядом с ней появляется врач. «Отлично сделано! Если бы у Нины это был первый ребенок, Она не знала бы, что его надо как можно скорее прикладывать к груди. В таком случае тебе пришлось бы помочь ей. «Понимаешь?» «Да. Пойди и принеси полотенца. С Ниной мы еще не закончили. Надо, чтобы вышла плацента, и то, что ребенок сосет, ускорит это». Многому придется научиться, бормочет Силка, возвращаясь со стопкой полотенец. Когда Нина избавляется от плаценты, врач убирает ее стоящий под койкой таз. Вымой роженицу, говорит он напоследок. Подходит одна из медсестер и демонстрирует Силке процедуру ухода за родившей матерью. Она говорит Силке, что вместе со второй медсестрой справится с другими пациентками и что Силка должна побыть с Ниной и ребенком, чтобы понаблюдать за их состоянием. Силка помогает Нине сесть в постели и осматривает ребенка с головы до ног. Они разговаривают об именах, и Нина спрашивает совета у Силки. На ум Силке сразу приходит одно имя. А как насчет Гизелы, сокращенно Гита? Новорожденную Гиту передают Силке на руки, и девушка наслаждается ее миниатюрностью, ее запахом. Силка собирается отдать ребенка матери, но оказывается Нина крепко спит. Измучилась. Возьми стул и сядь с ней, предлагает медсестра Татьяна Филипповна. И Силка, у которой по-прежнему болит все тело, очень благодарна ей. Нам не часто выпадает случай понянчиться с младенцами, поскольку матери сильно привязаны к ним. Но ну, те, которые их хотели... Многие рады, что мы забираем детей, и они их больше не увидят. Мысль об этом разбивает силки сердца. Но в то же время она в состоянии понять тех матерей, которые отказываются от ребенка. Подумать страшно, какой будет жизнь ребенка или матери, пытающейся защитить его в подобном месте». «Нину через некоторое время переведут в детский барак», — продолжает Татьяна. Сидя у койки Нины, Силка качает маленькую Гиту, наблюдая за работой двух других медсестер и врача. Неизменно спокойные, они ходят от пациентки к пациентке, успокаивая и подбадривая их. Когда за Ниной и ребенком приходит охранница, Силка расстраивается. Она помогает Нине надеть ватник, засовывает под ватник ребенка, доводит ослабленную мать до двери. Нина уходит. Подумать только. Никогда прежде Силка не держала на руках здорового новорожденного ребенка, Она даже не смеет надеяться, что с нее снято проклятие, что она помогает появлению новой жизни, а не наблюдает за умирающими. «А теперь вымой все и подготовь койку для следующей роженицы», — говорит Татьяна. «Пошли, я покажу тебе, где ведра и вода. Не могу обеспечить всех чистым бельем». «Но поищем что-нибудь подходящее». «У вас разве нет санитарок?» — спрашивает Силка. Обычно она не увиливает от работы, но сейчас у нее почти не осталось сил. «Есть. Это ты!» — смеется Татьяна. «Ты санитарка! Или думаешь, эту работу должен выполнять доктор?» «Конечно, нет», — с улыбкой произносит Силка, желая показать, что она рада любой работе. «Она стиснет зубы и будет благодарна». Силка убирается после Нины и двух других женщин. Татьяна и ее коллега Светлана Романовна заняты другими роженицами, и тогда Силка, чтобы показать свою лояльность, убирает за ними тоже Черпая энергию из скрытых резервов, Каждую пациентку таинственным образом отправляют Вместе с новорожденным в соседний барак. «Кто у нас тут?» В палату входят две новые медсестры. Силка поднимает глаза от швабры. «Здравствуйте! Я Силка Кляйн. Сегодня я начала здесь работать». «Санитаркой я вижу». «Как раз нам это нужно», — говорит одна. «Ну нет, я медсестра», — она пытается ровно дышать. «Просто я помогаю с уборкой Татьяне Филипповне». «Эй, Татьяна, нашла себе здесь рабыню?» «Исчезни, жалкое подобие медсестры», — отвечает Татьяна. Силка пытается понять. Это перепалка в шутку или всерьез? На ее вопрос отвечает грубый жест в сторону Татьяны. Большой палец, просунутый между согнутыми указательным и средним. Фига. Ну что, рабыня, на следующей неделе мы выходим в дневную смену. Посмотрим, хорошая ли ты санитарка. Две женщины уходят к регистрационной стойке. Сдвинув стулья, они болтают и хихикают. Силке не надо объяснять, что они разговаривают о ней. Их взгляды и окрики «принимайся за работу!» вполне красноречивы. Этот удивительный, радостный день, похоже, предвещает туманное будущее. Татьяна улучшает момент, чтобы подбодрить ее. «Слушай». «Ты заключенная?» «Мы — нет. Мы — квалифицированный персонал и должны работать в дневную и ночную смену. Мне жаль, но каждую вторую неделю тебе придется работать с этими дурехами. Не позволяй им слишком тобой командовать. Тебя взяли как медсестру. Спасибо, буду с нетерпением ждать каждой второй недели». «Наша смена закончилась», — говорит Татьяна. «Давай, надевай ватник и иди. Увидимся завтра». Вечером, испытывая смешанные чувства, но вздохнув с облегчением, Силка закутывается в ватник и выходит на студеный воздух. В кармане у нее записка от Петра, сообщающая Антонине о ее новом назначении. В тот вечер Силка рассказывает Йосе, Ольге, Лене и всем, кому это интересно, о своей новой работе в родильном отделении. Хотя Ханна лежит на топчине, отвернувшись к стене, Силка знает, что она слушает. Силка развлекает женщин приукрашенными историями о рождении крошки Гиты, которая выскочила из чрева матери и приземлилась бы на пол, не подхвати ее силка, теперь она объявляет себя экспертом по всем вопросам, относящимся к деторождению, и рассказывает о поддержке со стороны медсестер и очаровательного внимательного врача. Она не упоминает двух медсестер из ночной смены, с которыми ей предстоит работать на следующей неделе, Силка отмахивается от вопросов о том, куда деваются молодые матери и разрешается ли им оставлять при себе детей и на какое время, она пока этого не знает. И очень хочет узнать. Лена слышала, что младенцев отбирают у матерей и заставляют их вернуться на работу. «Скоро я это выясню», — обещает Силка. Силки дают ту же еду, что и другим медсестрам, и вдвое больше хлеба по сравнению с обычным пайком, поэтому она может делиться едой со своими товарками. Она радуется, что может быть хоть чем-то полезной, а иначе ее одолевало бы чувство вины из-за того, что получила другую работу в помещении». Силка также благодарна за то, что очень занята на работе, и ей некогда думать об Александре Петрике, чехе, работающем курьером, потому что ничего хорошего из этого не вышло бы. Силка ложится на топчан, и рядом с ней устраивается Йося. «Силка, прости меня за ту простыню», — рыдает Йося, — «за то, что тебя бросили в карцер». «Пожалуйста, Йося, не надо все время это повторять. Все закончилось. Разве мы не можем снова стать друзьями?» «Ты моя самая дорогая подруга», — говорит Йося. «Ну, дорогая подруга, вылезай из моей постели и дай мне немного поспать». Освенцим, Биркенау, 1942 год. силка не отрываясь, следит за мухой, сидящей на холодной бетонной стене ее коморки в блоке 25. Сегодня он к ней не пришел. Женщины и девушки, пошатываясь, входят в барак, отыскивая место, где можно в последний раз преклонить голову. Вздохнув, Силка встает, открывает дверь, и смотрит, как мимо нее проходят бесплотные духи. К силке оборачивается женщина, которой помогают войти в барак две другие, густые каштановые с проседью завитки, темные круги под глазами, впалые щеки. Силка не сразу узнает ее. «Мама!» пронзительно кричит она. Силка бросается к троице, вцепляется в женщину посередине. «Дитя мое!» «Моя чудная девочка!» — плачет женщина. Другие женщины, пустые глаза, сметенное состояние, не обращают на эту встречу особого внимания. Силка отводит мать в свою комнатку и усаживает на койку. Они долго сидят так, держась за руки и не говоря ни слова. От звяканья кружек и криков Силка приходит в себя. «Прибыл вечерний паёк». Осторожно снимая руки с плеч матери, Силка идет встречать конвойных, которые несут кружки водянистого кофе и крошечные пайки черствого хлеба. Она говорит женщинам, чтобы взяли еды. По опыту она знает, что подойдут лишь те, у кого остались силы. Другим уже ничто не поможет». Вернувшись в коморку, Силка кладет паек матери на пол, а сама пытается посадить ее так, чтобы мать опиралась спиной о стену. Ничего не получается, и тогда Силка прикладывает к губам матери кусочек хлеба, упрашивая ее открыть рот. Мать отворачивает голову. «Съешь сама, милая». «Тебе это нужно больше, чем мне». «Нет, мама, я могу достать еще», — возражает Силка. «Прошу тебя, надо восстановить силы, надо поесть». «Твои волосы», — говорит мать. Волосы Силки на месте, заправлены за уши, падают на плечи. Мать проводит пальцами по волосам дочери, как делала это в ее детстве». Силка подносит еду к рту матери, которая открывает рот и позволяет Силке накормить себя. Приподнявшись, она пьет вонючее пойло, которое Силка держит у ее рта. Потом она укладывает мать на постель. «Я сейчас вернусь. Останься здесь. Полежи». «Куда ты идешь?» Не оставляй меня. Пожалуйста, мамочка, я ненадолго. Мне нужно кое-кого найти. Никто нам не поможет. Прошу тебя, останься со мной. У нас так мало времени... «Вот почему я должна повидаться с одним человеком, и у нас будет больше времени. Я не позволю им забрать тебя!» Силка подходит к двери. «Силка!» «Нет!» Голос неожиданно твердый. Силка возвращается и садится на койку, обхватывая руками голову матери. Есть человек, который может нам помочь, может перевести тебя в другой барак, где тебе будет лучше, и мы сможем часто видеться. Пожалуйста, мамочка, позволь мне пойти и поговорить с ним. Нет. Дорогая доченька, побудь со мной здесь и сейчас. В этом месте все неопределенно. Давай проведем этот вечер вдвоем. Я знаю, что ждет меня утром. Я не боюсь. Я не могу позволить им забрать тебя, мама. Ты и Магда — все, что у меня есть, моя дорогая Магда. Она жива, да, мамочка. О, спасибо, Хашем. Примечание: Севрита – это слово переводится как имя, но это, строго говоря, эфемизм, используемый вместо имени Питета Адонай, которое евреи традиционно избегают, так сказать, произносить цуе. Конец примечания. Вы должны хорошо друг о друге заботиться. А как же ты, мамочка? Я должна позаботиться о тебе? Мать Силки пытается высвободиться из объятий дочери. Взгляни на меня. Взгляни «Я больна, я умираю. Тебе не под силу это остановить». Силка гладит лицо матери, целует ее бритую голову. Их слезы мешаются и падают на постель. «А папа, мамочка, он был с тобой?» «О, милая моя! Нас разлучили! Он был в плохом состоянии!» Силку захлёстывает огромная волна печали и безысходности. «Нет! Нет, мамочка! Полежи здесь со мной!» — ласково говорит ее мать. А утром... «Поцелуешь меня на прощание, я буду смотреть на тебя с небес. Не могу, я не могу тебя отпустить», — рыдает Силка. «Ты должна, не ты это решаешь». «Обними, обними меня, обними меня, мамочка!» Мать Силки крепко прижимает к себе дочь. Двое становятся одним целым. Однажды... «Если Хашем пожелает, гладя лицо Силки, говорит мать, ты узнаешь любовь к ребенку, узнаешь, что я чувствую к тебе». Силка взрывает с лицом в шею матери. «Я?» Люблю тебя. Мамочка. Солнце только что встало, когда силку с матерью и всех обитателей барака 25 будет крики эссовцев и собачий лай. Выходите, выходите, все выходите. Силка наклонив голову к плечу матери. Вместе с ней медленно выходит из коморки. Они идут вслед за женщинами к ожидающим грузовикам. На тех, кто мешает или не желает сделать последние несколько шагов грузовикам, нацелены стеки офицеров». Силка останавливается. Стоящий поблизости конвойный нацеливает Стэк на ее мать. «Не смей!» — шипит Силка. Стэк опускается, и мать Силки делает несколько последних шагов. Силка крепко держит мать за руку. «Мама! Нет! Не садись, в грузовик!» Конвойные смотрят, как мать-силки высвобождается из объятий дочери, целует ее в обе щеки, в губы и гладит по волосам. В последний раз. Потом женщина хватается за руки, протянутые из грузовика, чтобы затащить ее. Силка все еще ощущает на лице губы матери. Грузовик отъезжает, а она опускается на землю. Конвойный протягивает Силке руку, но она отмахивается от него. «Грузовик уже далеко!»